11. Здесь в долине дымка затемнялась сильнее, обозначая ночь. Семь соседей у входа в пещеру смотрела на деревья и кусты, вокруг которых постепенно собирались тени. Позади послышалось ровное ритмичное дыхание спящего Тома. Испытание, которое он выдержал от рук, вернее, мысли и большой памяти, отняли все его силы. И большую часть дня после того, как их отвели в это убежище, земец проспал. Никакие стражники не следили, чтобы они оставались на месте. Но Симса не сомневалась, что если бы она спустилась к деревьям, это не осталось бы незамеченным. Совсем немногое отделяло здесь гости от пленника. Зас, свернув крылья, прижималась к девушке. Тепло тела зарсало согревало ее. Сейчас она была одна. Древняя ушла из ее сознания. Симса усиленно думала, создавала и отбрасывала планы, продолжая неподвижно сидеть на месте. Пища и вода, все то, что нужно телу для жизни, здесь имелось. Но она начинала понимать, вполне вероятно, она здесь такая же пленница, как и на корабле. Только Симса криво усмехнулась. Тогда она тоже составляла планы. Отличие заключалось в том, что ее первый план удался. Она освободилась от корабля, от желаний, которые таились в сознаниях офицера и Гриты. Но если ей предстоит всю жизнь провести в этой долине, какой смысл в побеге с корабля? Нет, она действовала слишком поспешно, когда украла спасательную шлюпку и прилетела сюда. Надо было подождать, пока они не приблизятся к оживленным звездным линиям, где больше планет, способных поддерживать жизнь. В руках ее шевельнулся жезл. Он не светился. Обычный древний предмет, какие находят при раскопках. След давно исчезнувшего народа. Похоже, что она сама превратилась в такой предмет. Возможно, за обладание ею стоит побороться. Куда же она направится отсюда? Что ей делать? Покорно оставаться на месте. Нет, это не для нее. И хоть Симса сидела неподвижно, ее охватывало беспокойное ожидание. Должен найтись выход. Она отказывалась верить, что в самом начале своих странствий должна надолго остановиться. «Нет Луны». Девушка вздрогнула, услышав эти слова из глубины темной пещеры. На какое-то время она совсем забыла о Томе. «Зачем ты пришел?» — резко спросила она. Немысленно, а на торговом языке. «Ты была и есть здесь». «А тебе какое дело, космонавт?» Симса была рада, что может говорить так жестко. «Хорошо ли тебе заплатили за то, чтобы ты меня доставил? Или пока еще не заплатили?» и ты не хочешь потерять плату. — Не могу поверить. Симса, не поворачиваясь к нему, вонзила конец жезла в землю. — И не верь. Я знаю, что этот офицер и эта женщина твоей породы сделали бы со мной. И кто знает, каковы планы их начальников. Если бы я могла вырвать из себя ту, другую, то с радостью сделала бы это. Продала бы. Симса сморщилась. — Я из нор. Мы не отдаем за просто так, а продаем. Да, я с готовностью продала бы ее тебе. Когда она пришла ко мне в первый раз?» Девушка мысленно вернулась к тому моменту в необычном храме, где нашла своего двойника, застывшего во времени. Несомненно, та статуя была предметом поклонения народов, пришедших на смену забытому. «Да», — Симса заговорила быстрее. Когда она пришла ко мне, я почувствовала, что становлюсь больше, живее, пока не поняла, что для нее я только тело, по странному капризу судьбы, рожденная гораздо позже своего времени и народа. Потом девушка чуть наклонила голову, стараясь разобраться в том, что почувствовала, когда поняла, что она ничто, искорка, которую легко может поглотить большой огонь. Но Симса упрямо приняла вызов. Бороться и хотя бы частично оставаться самой собой. «Разве не лучше стать больше, чем оставаться меньшей?» Голос его прозвучал странно спокойно. Так он говорил во время их первого путешествия. Рот Симса искривился, она вызывающе плюнула, хотя он не мог увидеть этого, так как девушка сидела спиной к нему. «Не говоря о милостыне, пока не наденешь ей нищего!» повторила она старинную поговорку. Я знаю только, что иногда я одно, а иногда совсем другое». И Симса чуть повернулась, чтобы посмотреть туда, где чужеземец лежал на постели из листьев, сложив руки под головой, чтобы немного приподнять ее. «Она! Я! Посадила этот ваш флитр Она! Я! Присоединилась к обитателям долины, и мы вместе послали смерть на твоих людей, на тебя!» Ты по-прежнему выступаешь в ее защиту. Однако ты пошла искать меня. И если бы не ты, я был бы мертв. Зачем ты спасла меня? Наверное, у нее имелась причина. Значит, не у тебя, а у нее. Он буквально вырывал у нее правду. Пусть будет по-твоему звездный человек. Да, это я пришла за тобой. Слишком много было в прошлом, чтобы я не постаралась спасти тебя. Мы вместе прошли необычными путями. — Верно. А теперь идем другими, кажется. Ты знаешь, флитер будут искать. Не знаю, насколько хорошо хранит песчаная река то, что в нее погружается, но флиттер будет посылать сигнал. На нем установлен маяк. Симса кулаком ударила по колену. — Твой лейтенант очень хорошо знает, чего хочет. — Но что ты узнала? «Что заставило тебя так поступить?» Том осторожно сел. «Ты говоришь офицеру, ты была нужна ради его целей. И что Грита хотела?» «Отделить плоть от костей и понять, почему я — это я. Да, я тебе говорила, что меня поместили в каюту, где за мной подглядывали. Там можно было даже проделывать опыты. Она древняя, без труда с этим справилась. Они видели галлюцинации». «Скажи мне правду, инопланетник, если ты отвезешь меня к закатанам, они обойдутся со мной лучше!» «Они так не действуют!» «Ха!» Девушка ухватилась за его слова. «Но все равно, пусть по-другому, они стали бы изучать меня!» «Они попросили бы тебя поделиться своей памятью!» «Память для кладовой! Посмотрим!» Симса опустила жезл на колени и чуть откинулась. «Что им нужно?» Мои собственные воспоминания о жизни в норах им не нужны. Они вызвали бы другую, усилили ее, подкормили, укрепили, пока не жила бы только она одна, а я нет. Разве не так? — Чего ты тогда хочешь? — спросил он в свою очередь. — Хочешь снова оказаться в норах, отказаться от всех этих чудес и свободы? — Нет. Девушка снова сжала руку в кулак и сильно, до боли ударила по земле. «Но ты! Ты даже не можешь догадаться, каково...» А правда ли это? На мгновение ее слова охватил вливающийся-выливающийся поток смены личностей, как в том забытом храме. Тепло разлилось по телу. «Иди!» — послышался шепот. «Иди и будь единой!» «Слишком легко. Сдаться было бы слишком легко. Но что дальше? В Симсе жили все страхи жительницы Нор. Они отогнали это мягкое тепло. Она больше никогда не будет прежней, но тем более не станет добычей, за которую стоит побороться». «Засферн поймет». Голос Тома доносился до нее приглушенно. «Поговори с ним. Поговори с любым из его народа». Сопротивляясь, ты отказываешься от защиты, которую они тебе дадут. Кто сбежал с корабля, ты или другая? Что бы ты ни делала теперь, будут верить в ее существование, а не в твое. Симса понимала, что чужеземец говорит правду. Один из ее врагов погиб. Но что такое один среди множества? Она знает только как сортал, пока не освободит, не призовет древнюю. Но жители звезд все разные. Некоторые жаждут богатства и власти, как лорды верхнего города. Ведут свои тайные или открытые войны, чтобы добиться преимущества перед другими. Симса не знает, хватит ли у древней сил сохранить свободу. Она хотела бы. Но чтобы постигнуть всю силу, девушка должна отдать себя. она это она никак не могла согласиться. «Значит, будут другие офицеры!» И другие Гриты, и среди закатан тоже. Я думаю, нет. Они древние, живут гораздо дольше любой другой расы, какую мы встретили в космосе. Для них главное знание. Они хранители истории. Они создают и сохраняют историю многих империй, которые захватывали планеты. Народов, которые вышли к звездам еще до нашего появления. Однако предтечи... О них остались только отрывочные сведения, в основном догадки. Для Засферна ты будешь сокровищем, которое он сохранил бы ценой собственной жизни. Но только если ты захочешь. Подумай об этом закатанском лорде. Представь его себе. Ради того, чтобы хоть немного заглянуть в будущее, она решится на это. Симса увидела, как Том закрыл глаза. Почувствовала его мысль. Он сосредоточился со всем умением искателя нового. Воздух между ними дрогнул, в нем что-то шевельнулось. Симса это скорее почувствовала, чем увидела. И в центре что-то начало материализовываться. Мысль Тома? Нет, это снова действовала сила древней. Вероятно, ей было интересно не меньше, чем Симсе. Ей тоже хотелось узнать, кто послал Тома. Кто, значит, для него так много, что космический путешественник готов рискнуть жизнью на службе. Туманные очертания словно втягивали в себя вездесущую дымку. Они становились все отчетливей. Гуманоид с человекоподобным телом, руками и ногами, но с ясно выраженными отличиями. Между пальцами перепонки а на чешуйчатой круглой голове топорщился кожистый гребень который чуть покачивался в воздухе словно он действует как антенна или усилитель мыслей внешние очертания напоминали ящера с зубами предназначенными для того чтобы рвать мясо в темных углублениях головы не было видно глаз или том мысленно не представил себе их всего лишь несколько мгновений симса его видела потом он исчез А Том открыл глаза и громко облегченно выдохнул. Лицо его стало мокрым от пота. Оно блестело, словно он плакал. Это был засверн. Откуда он знает, что она вообще что-то видела? Очевидно, считает, что видела. Ты показал мне только внешнюю оболочку. Симса резко встала. «Я должна подумать». И, несмотря на уверенность, что за ними из зарослей следят невидимые глаза, девушка вышла из пещеры и пошла к основанию утеса, думая по пути. Теперь под деревьями дул ветерок. Он не создавал призраков из прошлого Тома, просто приятно охлаждал тело. Над головой что-то прикричало Зас и села на плечо девушки. Том правда верит в свою миссию и в гуманоида ящера, которому служат. В этом она больше не сомневалась. Симса пересекла прогалину у основания утеса, прислонилась спиной к стволу дерева и расслабилась. Но мысли продолжали беспокоить ее, как какие-нибудь шипы на окружающих кустах. Разумным ли был ее побег с корабля? С другой стороны, кто знает, какие необычные средства использовали бы, чтобы подчинить ее, лишить самостоятельности. Том верит в свою правду, но это не ее правда. Девушка обнаружила, что прислушивается, слегка повернув голову на север. Гудение флитера. Том уверен, что его будут искать, но если не найдут, если обнаружат только затонувшую машину, станут ли они здесь задерживаться? И если корабль улетит с этой планеты... Безымянные и смутные страхи девушки из нор отодвинулись на второй план. Перед Симсой предстала новая перспектива. Провести остаток жизни в этой долине? Она посмотрела вокруг. Никогда раньше не попадала она в заключение. В норах она была для этого слишком осторожна. Как бы прочна ни была дверь любой подземной норы, всегда существовали другие пути. Их тайна тщательно охранялась. Через один из таких путей они с Томом выбрались на свободу в последнюю ночь в Норах. Очевидно, здесь тоже должно быть много таких выходов. Но что за ними? Выжженная неровная равнина, камни, среди которых она жить не сможет. Так было на севере и востоке. Оставались юг и запад. Пытаясь забыть обо всем, Симса встала и пошла дальше. Она решила обойти всю долину по кругу. Снова увидела она лестницу, по которой они сюда спустились. От нового подъема на вершину утеса девушка сразу отказалась. Там только скалы, хотя дважды им попадались трещины. Они могут вести в пещеры или даже в туннеле. Симса постаралась их запомнить и пошла дальше. Услышав плеск воды, девушка поняла, что добралась до фонтана, который видела во время своего первого посещения долины. Тут же она отметила, что каменная стена долины с этой стороны испещрена множеством выбоин. Мелких, но складывавшихся в определенный рисунок. Он тянулся не вертикально, как лестница, а горизонтально. Но углубления были так источны по краям, так пострадали от времени, что Симса не разобрала в них какой-нибудь смысл. Хотя она была уверена, что это не просто украшение. «Немного впереди». Утес широкой дугой врезался в саму долину. Здесь рисунок оказался не так стерт, не так изношен. Он состоял из множества одинаковых дыр, просверленных в камне. Отверстия располагались группами, разными по количеству и расположению. Старая фривер со страстью собирала обрывки древних рукописей, кусочки камня, рисунок, на которых можно было принять за надпись. И с самого начала Симпсон училась обращать на них внимание в своих поисках. А когда приносила такие своей старой опекунша, получала лучшие куски еды и сладости. На этих обрывках прошлого попадались самые разные надписи, извивающиеся без всяких перерывов линии на куске старого пергамента. Слова, вырезанные в камне, иногда разбитые посередине, так что частей не хватало. И все это на языках, которые не знала даже Фривер. И теперь Симса исполнилась уверенности, что видит и надпись. Надпись настолько важную, что ее с огромным трудом высекли в камне. Она обогнула выступающий по дуге утес и снова увидела в стене темную дыру с неровными краями. Очевидно, ее вырубили те же руки, что высекли надпись. А над самым входом не просто нависал камень с отверстиями. над дырой замерло изваяние, почти такое же, стертое временем, безымянное, со слепыми глазами. Оно могло служить и приветствием, и предупреждением. Это была треугольная голова одного из обитателей долины. Много больше натурального размера, производившая впечатление никогда не спящего часового. Жестом руки девушка приказала Зас проверить темное отверстие. Но Зарсал, С жалобным криком отказался. А сама Симса идти туда тоже не хотела. Храм, дворец, тюрьма. Здесь могло скрываться все, что угодно. Или все вместе в одно и то же время. Дыра нисколько не походила на жилище в центре долины. Симса принюхалась. Она еще пока сортал узнала, что в храмах обычно пахнет различными благовониями. Никаких движений. Никаких следов, что недавно здесь кто-то был. У самого входа валялась груда пожелтевших прошлогодних листьев. Симса из рассказов торговцев знала, что все племена ревниво относятся к жилищам своих богов и объектов преклонения. Иногда для иностранца войти в такое помещение без соответствующих церемоний просто очень неприятный способ самоубийства. Но, несмотря на все эти опасения, Другая часть Симсы не позволила ей уйти, не узнав об этом месте больше. Осторожно, шаг за шагом, девушка приблизилась ко входу. Под ногами ее зашуршали листья. Симса после каждого шага останавливалась и прислушивалась, поворачивая голову справа налево. Она выставила жезл перед собой и поглядывала на его рога. Он не нагревался, не начинал светиться. «Судя по этим признакам, внутри не должно быть никакой враждебной силы». Зас беспокойно кричала, сидя на плече у девушки. Но Симса не могла разорвать принуждение, которое вело ее внутрь, через порог темного отверстия. Широкий вход дальше сужался, как воронка. Проход был сделан так, чтобы существа из долины могли входить только по одному. Симса же шла вперед довольно легко. В стенах, сомкнувшихся вокруг нее, не попадалось никаких перерывов, никаких дверей в тайные темные пути, как в том холодном туннеле. Зато стены покрывали серией дыр. Возможно, это были предупреждения, заклинания, даже гимны, которые следовало петь или возносить мысленно на какой-то более значительной форме жизни. Свет, пробивавшийся из долины, скоро исчез. Симсу окружила темнота. И Жезлы ее тоже не давала освещения. Жалобные крики Зас становились громче. Но четкого предупреждения от Зарсала девушка не получила. Было только ясно, что Зас не нравится то, что находится впереди. Симса остановилась, постояла, разрываясь между любопытством и благоразумием. А потом открыла свое сознание, как научилась делать с приходом древней. Мысли устремились вперед гораздо быстрее, чем она могла бы побежать. И не встретили ничего. Но какое-то слишком подозрительное «ничего». Симса осторожно взвесила это отсутствие мыслей. На корабле и в порту перед отлетом она уже сталкивалась со щитом, закрывающим мысли. Большую часть этих видов защиты древняя презрительно называла детскими играми. Она ясно дала понять Симсе, что если та захочет, то подобные преграда легко будет преодолеть. Однако здесь скрывалось что-то другое. И пока Симса думала, почему ей так кажется, ожила та древняя. Ею как будто тоже двигало любопытство. Симса отошла в сторону, не ожидая, пока ее отодвинут, уступая древней право свободно действовать в своем сознании. «Обрывки картин?» Причем ни одну девушка не смогла удержать надолго. Здания, места под открытым небом. Замки, святилища, церкви, знакомые древней. В некоторых по-прежнему жила сила, другие забыты и заброшены. Сила умерла вместе с существами, поклонявшимися ей. Какое-то своеобразное покалывание. Да, Симса из нора казалась права. Это не просто забытое святилище. Здесь что-то ждет. Или его уже не пробудить это сна? Тишина слишком глубока. Симса не удивилась, когда вспыхнули концы полумесяцев. Зас неожиданно замолчала, прижалась головой к щеке девушки. И опять, в перерыве, с тех пор, как она устремилась в том зале навстречу сиянию, Симса была заодно с древней. Была не отодвинута в сторону, не просто зритель в собственном теле. Здесь надписей на стенах появилось гораздо больше, отверстия накладывались одно на другое. И вот Симса вышла из коридора и оказалась в пещере или зале. Огромное пространство скрывалось в темноте. Жезл освещал его лишь на несколько шагов. Как ей не хотелось идти в центр, отказываться от той хрупкой защиты, которую дают стены. Но храбрость Симсы не уступает смелости древней и они подошли к краю глубокой ямы, в которой не горел огонь и ничего не двигалось. Вместо света это углубление заполняли складки тьмы. И когда девушка опустила жезл и сама опустилась на колено, чтобы посмотреть получше, в темноте началось какое-то движение, словно внизу поднимался песок под давлением живущих в нем. «Сар, танцелит граф!» Гулко прозвучали слова или призыв, или приветствие, древний, Так что стены отозвались эхом, которые почему-то становились не тише, а громче. Симса даже захотела закрыть руками уши, но не смогла. «Сар!» На этот раз раздался приказ, которого невозможно ослушаться. Движение внизу усилилось, быстрее завертелись слои тьмы. И прямо из центра этого движущегося не света Высунулся палец густой тьмы. Именно палец, как у нее на руке, с суставами, с заостренным когтем. Ну, почти такого же размера, как она сама. Он поднимался прямо вверх. А Симса, ожидая, дрожала. Однако никакой руки не появлялось. Только палец, который продолжал удлиняться. В воспоминаниях древней мелькнула картина. Такой же палец поднимается над рощей и манит к себе. Симса вздрогнула всем телом, ожидая такого призыва, зная, что если он прозвучит, она вынуждена будет подчиниться. Палец начал наклоняться к ним. Симса повернула голову, дернулся и развернулся жезл в ее поднятой руке. Палец вздрогнул и исчез. Галлюцинация? Но кто вызвал ее? И тут, как и тогда, когда мохнатые существа пытались сбить флиттер, Девушка начала произносить звуки, ритм которых подхватил и усилил жезл. Он засветился сильнее. Сияние вначале окружило Симсу, потом заполнило всю яму. В центре ямы застыла тьма, но лишь на мгновение. Звуки становились все громче, свет сильнее, и тьма в каменной чаше снова стала подниматься. Что-то принуждало ее, что-то такое, чего Симса не понимала. Как будто звук мог сделать то, чего можно достичь, как считала Симса, только силой рук и тела. Снова ее губами древняя воскликнула. «Сар! Сар! Граф!» Что-то прорвало поверхность темного бассейна. Не гигантский палец, который может раздавить, ударив о камень. Медленно, неохотно поднималась неопределенная масса, издававшая зловоние. Но это была не вонь органического разложения. Симса помнила такой запах в порту, где стояли плохо функционирующие машины. Жители, как сорталы, не умели управлять ими. Масса приблизилась к краю ямы, тьма выталкивала ее. И вот она устремилась вперед. Так что Симсе пришлось отскочить от набежавшей волны. И волна ушла назад, оставив на камне то, что принесла с собой. Древняя основа вышла на первый план, наклонилась, приблизила светящийся жезл к черной слизи. Последовала вспышка. Огонь, настоящий огонь, охватил истекающую слизью массу. Поднялся зловонный дым. Он обжигал легкие, и от него слезились глаза. Двенадцать. Сначала огонь горел ярко. Но совсем скоро среди пламени появились темные пятна с алыми краями. Огонь пожирал все, что мог, и постепенно умирал. Под слизью скрывался чудный предмет. Не машина, какие она видела у инопланетников, да и в Коксартале ничего такого она не встречала. Симси открылась какая-то странная мешанина пластины распорок. Каркас, остов, но, конечно же, не живого существа. Механизм был сделан явно чьими-то руками, а не создан природой. Симса готова была в этом поклясться, хотя и не могла сказать, что это такое. Во все стороны полетели кусочки сажи, когда машина сама собой встряхнулась, сбрасывая остатки грязи. «Ятофер!» — имя произнесла не Симса из нор, хотя выговорили его губы девушки. И, как всегда, с древней это была только часть загадки. Она с удивлением разглядывала почерневшую машину, и прошло некоторое время, прежде чем к Симсе вдруг пришло понимание. Это же огромное крылье глайдера. Девушка как его увидела, он парит в небе, а само небо не затянуто дымкой, как сейчас. Небо ясное и слегка золотистое. Тот, кто летел на этих крыльях, кругами поднимался в верхние слои атмосферы. Он воспоминания вихрем обрушились на симсу нет мгновение назад она произнесла не имя обладателя крыльев это было название того что он делал полета по ветру свободы от притяжения земли парение по воле бури пилот же звался шридан да это его имя но куда же делся летчик и как крылья ятофера оказались на этой планете голых скал И движущегося песка. Застывшая тьма, которая раньше заполняла яму, ушла. Симса заглянула в глубину, где ничего не двигалось. Когда-то это принадлежало ее народу. Почему оно поднялось к ней? Еще одно проявление силы жезла? Когда отпал пепел, показался тусклый металл. Корпус не был поврежден, какие крылья, сложенные одно поверх другого как следует по обычаю пилотов яд. Симса обогнула машину и направила жезл вниз, откуда та появилась. Это не обман зрения и не галлюцинация. Девушка протянула руки, смахнула пепел с крыла и ощутила твердую поверхность металла. Что же еще может лежать там? Симса была уверена, что там нет того, кто летал на Ятофере. Или, если и был, то жизнь давно покинула его. Но она хотела убедиться. Она была обязана проверить. Возбуждение, словно хлыст, обжигающий плечи, тянуло девушку к новым открытиям. Сосредоточившись, Симса призвала все, что могло находиться внизу. Все, что сделано руками. Но в ответ ничего не шевельнулось в темноте, хотя свет жезла стал ярче. Девушка вливала в него всю энергию, какую могла призвать. Теперь энергии в нем было не меньше, чем когда она вместе с пророчицей долины вызывала бурю. Края ямы ярко светились, а дальше царила тьма, которая поглощала любой свет. Либо тьма слишком сильна и способна удержать любую добычу, либо там больше ничего нет. Наконец, Симса поняла, что зря тратит энергию. Она перестала сосредотачиваться, ослабила контроль и повернулась к машине, появившейся также неожиданно и странно. Сунув жезл за пояс, девушка ухватила обеими руками сложенное крыло и слегка потянула. Не оказав почти никакого сопротивления, крылья легко сдвинулись с места, но не развалились, как она ожидала. И вот, толкая машину перед собой, стряхивая по дороге пепел, Симпсон направилась к выходу. «Ее народ...» Но тут ожила Симса из Нор. «Нет, не ее народ, а народ древний. Должно быть, побывав здесь и в далеком прошлом, оставил эту машину. Но зачем они сюда приходили?» Девушка была уверена, что на этой планете они выросли. Что могла бы рассказать об этом большая память? «Древний так много требовалось узнать». Она кое-что уже узнала от звездных бродяг этих дней, но всегда действовала осторожно, стараясь не раскрыться. Но как сортали, она была в изгнании. Неужели здесь ждет воплощение другой изгнанник ее племени? Узнать. Она должна узнать. Вытащив давно спрятанный флаер на открытое место, девушка обнаружила, что она больше не одна. Рядом со входом сидела полосатое существо которое было да это была большая память обновленная в яйце готовая снова служить своему народу по обе стороны от нее стояли две рослые самки негромко пощелкивая когтями свободных верхних конечностей а позади них стоял том его широко разведенные руки держали в когтях два существа и хотя человек не может понять выражение этих больших фасеточных глаз симса поняла что том в опасности но она не остановилась та что жила в ней не позволила выйдя из отверстия симса вытащила и машину свет ударил в рисунок на крыльях в голубую спираль из сверкающих звезд казалось картине не требовались лучи солнца чтобы породить великолепный блеск что ты «Достала! Из бассейна забвения!» В сознании отразился вопрос большой памяти. «То, что принадлежало моему народу», — ответила Симса. «Как оно оказалось здесь?» Задавая вопрос, девушка мысленно преодолевала плотную закрытую дверь. Синий цвет, яркие, как бриллианты звезды. Это имело определенное значение. «Что?» «Как? Кто?» Большая память по-прежнему на четвереньках сделала шаг вперед. Голова ее повернулась под острым углом, так что она смогла сосредоточить взгляд на девушке, заглянув ей в глаза. Симса ощутила давление, как будто большая память сжала ее, выдавливая то, что ей нужно было узнать. «Ты обеспокоила место забвения!» Это прозвучало свирепым обвинением. «Почему?» «А ты сама зачем обновляешь память, рожденная из яйца?» ответила девушка. «Меня привело сюда!» Она не хотела знать, насколько это справедливо, но подозревала многое. «Желание узнать, что принадлежит мне и моему народу. А теперь по твоим собственным правилам большая память я требую...» «Расскажи мне об этой вещи. Кто летал на ней? Куда и когда? И почему?» Наступила тишина. Затем последовала. «Твоя сила настроена на бассейн, иначе он не отдал бы тебе это. Назад, в далекое прошлое, уходит это воспоминание, сестра по яйцу. когда ты здесь побывал, похожий на тебя». И когда-то вся планета была, как эта долина, пока на нее не обрушилась смерть. Симса застыла. Из пещеры словно подул ледяной ветер, мгновенно охватив ее. «Какая смерть?» — спросила девушка, боясь ответа. «Неужели те, кто воспитал ее, сражались с этими? Что тогда может их связывать, кроме вражды?» «Смерть пришла от ветра!» И закрыла глаз дня. Она убила всех живущих на Земле. Только в местах, где выдержала древняя защита, оставалась жизнь. Но многие яйца и там погибли. Марсу была тогда великой памятью. И прожила она еще десять поворотов яйца, потому что после того, как закрылся глаз, долго не рождались новые. Потом была Кубат, но памяти ее была меньше и лишь потому, что Марсу больше не могла откладывать яйца. Кубат, самая многообещающая из всех, прошла первое превращение. Пять поворотов яйца была она великой памятью, а после нее были многие, многие. И щелкая когтями, шалфт, принялась перечислять имена, которые даже ее память с трудом нанизывала на нить. А проклятие с неба! Так и не прошло. Только здесь его нет. Так это было. «Эти с неба?» — спросила Симса. «Они моей крови?» «Нет». Девушка была готова услышать противоположное и потому облегченно вздохнула. «Такие, как ты, пытались помочь, когда пришла смерть. И смерть косила и их тоже». Только один добрался до этого убежища силы, и со временем он ушел в великий сон, и никто не смог нам сказать, как создать его яйцо, чтобы он возродился снова. И тогда мы отнесли это... Она когтем указала на крылья. — В бассейн забвения, в котором содержится все, что не попадает в память. Мы не умеем пользоваться этой вещью а бесполезные воспоминания следует забывать. «Откуда пришел тот, кто мог летать, и другие с ним?» Ожидаемый ответ прозвучал ясно. «Тоже с неба они не несли смерть, они ценили жизнь в любой форме, не то что те, которые принесли смерть. Давно это было, очень малая память». И с каждым новым рождением яйца она слабеет. — А какие они были? Те, что принесли смерть? Большая память слегка покачнулась, когтем указала в сторону Тома. — Я просмотрела большую память. И меньше, старые и новые. Вот этот похож на тех, что принесли смерть. — Он может быть похож, — возразила Симса. — Но все они исчезли давно. Этот из нового народа, народа, который как личинка, только что из яйца. Он не ваш враг. В памяти есть такие, как он. Упрямо повторила большая память. Ее мысль набирала силу, и Симса ощутила ее непреодолимую волю, которая проносит память через сон и обновление, чтобы служить остальным. «Память состоит из двух частей», — сказала Симса. «Есть память, которая показывает внешность, но есть и внутренняя память. Ее нельзя увидеть, можно только испытать. Возможно, он похож на ваших древних врагов, но он не из них, он им не родич». Трудно было судить, как большая память восприняла ее слова. Ведь выражение ее лица понять невозможно. И Симса добавила, как она надеялась, новое доказательство невиновности Тома. Он нашел меня в яйце, можно сказать, на другом мире, и помог высвободиться. Разве стал бы он это делать, если бы был из тех, что уничтожили ваш мир?» Большая память не отвечала долго, слишком долго. И как в прошлый раз, когда они стояли в долине, Симса и та, что владеет странными силами, на северо-востоке в небе послышался звук, слабый, но безошибочный звук флиттера. Том, должно быть, первым его услышал. Он поднял голову, осматривая дымку. «Снова они ищут!» На этот раз первой нарушила молчание одна из стражниц и указала мордой со жвалами на утес. «Он зовет, и они приходят!» «Ты установил сигнал?» Впервые Симса обратилась непосредственно к Тому. «Он может привести их сюда?» земец покачал головой. — Сигнал подает флитр. Когда мы разбились, он включился. Он их ведет. Симса подняла руку, и Зас, которая спустилась из дымки ей на плечо, перешла на запястье. Симса посмотрела в хищные глаза. — Следи! — Незаметно! Передала она приказ. Зарсал взмахнул крыльями и хрипло закричал потом подпрыгнул и затерялся в дымке, где Симса не могла его разглядеть. Девушка посмотрела на большую память. «Они ищут флиттер и, может, найдут его, но на скалах не останется следов, и сюда они не придут». «Не придут», — ответ большой памяти прозвучал решительно. «А если будут искать слишком упорно, то найдут». Она чуть повернула голову. И Симса поняла так ясно, словно ей это прокричали, что ответом на такой поиск будет Том. Его тело не выдаст долину. Девушка быстро скользнула мимо большой памяти. Жезл устремился в сторону когтей, которые держали руки Тома. Сначала одних, потом других. И существа разжали свои клещи, их конечности бессильно повисли. Симси не потребовалось ничего говорить. Том тут же отпрыгнул и оказался рядом с девушкой. Инстинктивно руки его искали оружие. «Нет», — резко сказала она, — «у них есть причина опасаться твоего племени. Докажи свое миролюбие, и у тебя появится шанс». И, словно торгуясь, мысленно обратилась к большой памяти. «У меня тоже споры с теми, кого ты слышишь. Но этот не из их числа». «Он пришел с ними!» Немедленно прервали ее. «Да, но он был им подчинен. Теперь он от них освободился и больше не хочет их общества». Симса импровизировала. Повернув голову, она обратилась прямо к Тому. «Они уничтожат тех, кто ищет тебя. В прошлом гуманоидная раса превратила их планету в то, что ты видишь. А мой народ, они говорят, что он тоже побывал здесь, но по другой причине» тоже погиб. Ты должен быть для своих мертв, если хочешь жить. И девушка мрачно улыбнулась. Том потер запястье пальцами другой руки. — Если они меня не найдут? — медленно начал он на торговом языке, потом продолжил. — Да, возможно. Если они найдут флиттер, а меня в нем не будет. Они могут поверить, что меня... Рот мужчины исказился от отвращения, и Симса поняла, о чем он подумал. Существа со щупальцами пожирают все, что посылает им судьба. Они, несомненно, убийцы и хищники. «Да, если они решат, что я мертв, как Грита, они поднимут корабли...» Чужеземец прямо посмотрел на Симсу. «И ты останешься», — прервала его Симса. «Скоро ли они улетят?» Он пожал плечами. «Их больше здесь ничего не задержит. Тебя они тоже считают мертвой, увидев тех, кто охотится в здешних песчаных ловушках». Симса осмотрелась. Ей не нужен был мысленный контакт, чтобы понять, что жители долины ничем ей не помогут. Разве что предоставят убежище. Провести остаток жизни на этой пустынной планете, где жизнь сохраняется только в небольшой чаше. Она не хотела этого. А насколько труднее такая участь для космического бродяги, который всю жизнь посвятил звездам? Может быть, девушка вынуждена была пойти на это. Он оказался здесь по ее вине, и она больше не верила, что он желал ей зла. «Может, тебя найдут...» «Мертвым!» Слово прозвучало в ее сознании, и Симса поняла, что большая память заглянула в ее мозг, и увидела, что кроется за словами. «Нет!» С концов жезла срывались небольшие искры. «Сражаться!» «Нет!» Она не хочет никого убирать со своего пути, кроме тех безмозглых существ, что выбираются из песка. Но на стороне жителей долины право. «Нет!» Твердо повторила она. «Можно ли изменить память? Или это не в твоих силах большая?» Она ощутила изумление, почти отвращение. Изменить память означает предать все, во что верит это существо, что оно должно сохранять. «Ты это сделаешь?» В вопросе, обращенном к Симсе, звучала явная антипатия. «Я могу заставить видеть то, чего не было». Девушка держала стержень в вытянутых руках. «Смотрите!» Она указала на большой камень между двумя деревьями. Симса сосредоточилась, сузила взгляд и мысль, как нечто материальное. На камне появилось желтое песчаное чудовище. С громким, мяукающим криком одна из стражниц бросилась на привидение, но Симса убрала его. Когти оцарапали голый камень. От отвратительного пришельца ничего не осталось. — Так играть запрещено! сказала Большая Память. «Я не играю, просто показала, что могу сделать. Людей можно обмануть, внушить им, что они видели». «Запрещено!» «Тебе, не мне», — ответила Симса. «Позвольте мне отвести космонавта поближе к его людям. Я помещу в его сознание ложную память, и они уйдут». «Но у тебя сохранится подлинная память». «А если ее прочтут?» Древняя в теле Симсы гордо выпрямилась. «Они дети, когда речь идет о силах мозга и памяти большая. Неужели ты думаешь, что они смогут взять у меня мысль, которую я не захочу отдать?» «А что мы знаем о тебе?» Большая память была далеко не убеждена. «Что я помогла?» Спросил своей певицы Бури, что я сотворила вместе с ней». «Те, кто так работают, не могут скрывать злые мысли и показывать только добрые. Я клянусь этим!» Девушка выше подняла жезл. Теперь с его рогов срывались длинные голубые искры и, как насекомые, взвивались в воздух. «Клянусь, что не желаю ни тебе, ни твоему народу зла. Клянусь, что моя память будет закрыта, пока я нахожусь с человеком со звезд, и что, когда он окажется среди своих, то позабудет все». «Сохрани только то, что я ему оставлю!» Снова послышался звук флиттера, на этот раз ближе, громче. Он не кружил, как первый. Из дымки появилась зас и снова села на плечо Симсы. «Летающая вещь! Плохой песок!» Близко! Прочла Симса в мозгу Зарсала. «Они снижаются к мосту, где разбился Флитер! сообщила девушка большой памяти. «У нас мало времени. Могу ли я сделать намеченное, или ты свяжешь его по-другому, и он оставит за собой злую память, память смерти вместо жизни?» Большая память съежилась, щелкнули ее когти. Она прервала контакт с Симсой, и девушка стояла, держа жезл наготове. «Защищать Тома!» «Как бы она хотела, чтобы ей не потребовалось сделать это!» Она верила, что чужеземец не участвовал в планах других. Не хотел ей зла. «Твой флитр сказала она Тому, — «снижается к песчаной ловушке. Я думаю, они вооружены». «Да. Что ты собираешься делать?» «Верну тебя им», — сразу ответила она. «А ты?» «Выбор за мной. Среди твоих я не встретила дружелюбного приема». Я не хочу продолжать путешествие с ними. «Но ты же не можешь оставаться здесь!» Он огляделся. «У тебя не будет другой возможности покинуть планету!» Симса посмотрела на крылатую машину, ответившую на ее зов. Тот, кто когда-то летал на ней над голыми скалами, не смог уйти из ловушки. «Да, это ловушка, но Симса с ней справится». Ловушки соплеменников Тома гораздо опасней. «Ты ничего не знаешь об этой планете», — уклончиво сказала девушка. «Что ты на ней видел? Лишь небольшую часть». Она держала жезл между ними. Искры полетели в его направлении. Они вращались все быстрее и быстрее, превращаясь в огненный круг. Она видела, как его охватил страх. Тело подавало сигналы опасности. Но он успел только слегка вздернуть голову. И застыл неподвижный, как статуя, а Симса начала свою работу. Снова Флитер садится на болото из булькающего песка. Но на этот раз не усилия девушки вырвали Тома из тонущей машины. Он сам, собственными усилиями, выпрыгнул на камень. Он бродил, сражался с существами-пузырями, но Симса во всем этом не участвовала. Она накладывала ложную память чрезвычайно тщательно. Он не приходил в долину, не видел тех, кто живет в ней. Напротив, нашел убежище в скалах, и там сумел отразить два нападения песчаных существ. Древняя работала искусно, и Симса ощутила страх перед этим искусством. Она преисполнилась уверенности, что не впервые та, что живет в ее теле, проделывает такую трансформацию превращает то, чего не было, в то, что ей нужно. Неужели когда-нибудь она займется Симсой, сотрет у нее всю память о норах, о реальной девушке, какой она была? Этого она всегда боялась больше всего после первого возбуждения от встречи с древней. Она, возможно, до первой пряди серебристых волос напоминает древнюю, но она не древняя. Еще нет. Том стоял неподвижно, глядя прямо перед собой. Она знала, что видит мужчина. Не долину, а скалистое плато, и только его сохранит он в памяти. «Ты изменила его память!» Большая память еще дальше отодвинулась от нее. «Я спасла ему жизнь!» — ответила девушка. «Но нужно сделать еще кое-что!» И она вызвала в его сознании другую яркую картину. На голой скале, сразу под тем местом, где он укрылся, лежит разбитое тело. Том отчаянно пытается дотянуться до него, отогнать песчаных существ, но они тащат тело в песок, и оно исчезает. Черная кожа и серебристые волосы навсегда уходят. Чтобы удовлетворить и жителей долины, и прекратить все вопросы, Симса внушила Тому видение своей смерти. 13. том ошеломленно переживал события ложной памяти пока симса и две стражницы отводили его наверх лестницы спускали с утеса и проводили по грубой дамбе из упавших камней потом симса долго смотрела как он спотыкаясь уходит по каменной равнине между чужеземцем и нею сгущалась дымка те кто его найдут больше не будут искать Тем более, когда услышат его рассказ. Мужчина уже превратился в темную тень, но она продолжала смотреть ему вслед. По представлениям жителей долины она поступила неверно. Девушка не позволяла себе думать о будущем. Она станет изгнанницей на этой сожженной планете, как когда-то давно тот, что летал в небе в давние дни. Смогут ли эти крылья поднять ее, и если смогут, Решится ли она взмыть в небо, когда улетит флитер, звук которого становился все громче и громче. Спустилась Зас и села на плечо девушки, но Симси не нужно было сообщать, что помощь Тому уже близка. Туман искажал, но не мог совершенно скрыть фигуру человека на каменистой вершине за скалами. Из дымки вертикально спустился флитр Кто-то быстро откинул дверцу кабины, И выпрыгнул навстречу ожидающему космонавту. Они были слишком далеко, чтобы Симса смогла услышать, что рассказывает Том. Выдержит ли наложенная ложная память? Симса напряженно ждала, почти ожидая, что они повернут в ее направлении. Но они не повернули. Чуть погодя, Том с помощью пилота сел во флитр. Машина с шумом поднялась. Флайер давно уже поглотила дымка. Но Симса все еще ждала, прислушиваясь, говоря себе, что она сделала лучше для всех них. Девушке было неважно, утратит ли она расположение жителей долины. Пока они вроде бы не собирались изгонять ее из убежища. Так что воды и пищи у нее должно быть достаточно. Симса погладила ЗАС. Мягкое прикосновение головы к щеке успокаивало. У нее осталось только ЗАС. На мгновение девушка заколебалась. «Можно ли сделать это? Изменить по своей воле собственную память? Стереть все прошлое, которое будет тревожить ее и не даст удовлетворения этой чашей, в которой ей предстоит провести остаток жизни?» «Что-то в ней, не древнее», — говорила, что она сделала неверный выбор, что ее место не здесь какими бы подозрительными ни казались ей мотивы поступков спутников Тома. Древняя? Нет. Симса не могла вступить с нею в контакт. Страх перед нынешней тюрьмой принадлежит исключительно реальной Симсе, но она не должна ему поддаваться. Вернувшись в долину, девушка пошла в пещеру, в которой они с Томом нашли убежище. Свернувшись на его постели, она попыталась уснуть, Сон пришел к ней. Последнее, что она помнила, было теплое тело зарсала, прижавшееся к ее груди, и успокоительная колыбельная Зас. Симсе, должно быть, снились сны, но она не просыпалась. Рукой она так тесно прижала к себе Зас, что зарсал протестующе клюнул ее. Все ее тело покрылось потом. Она тяжело дышала, словно бежала изо всех сил, спасаясь от страшной опасности. Во рту пересохла, как будто она часами звала на помощь. Помощь от кого? И почему? Симса не верила, что ей грозит опасность со стороны жителей долины. Но Фривер часто повторяла беззаботной девочке старую мудрость. Если используешь силу во зло, она ударит по тебе стократно. Но ведь она не хотела зла Тому, хотела только обеспечить его безопасность. Симса облизала сухие губы. За узким входом в пещеру стояла светлая дымка дня. Как же легко утрачивается ощущение времени, когда его не измеряют ни ночью, ни восход солнца. Она могла проспать много часов. Оцепенелость тела свидетельствовала, что действительно прошло немало времени. Зас улетела, несомненно, охотится. Девушка и сама ощутила голод, словно нож в животе. Поэтому Симса поспешила выползти из своего убежища, встала и осмотрелась. Неподалеку, с невысокого, ростом с нее, дерева, свисали пурпурные плоды. Девушка пошла туда, не думая о том, можно ли есть эти чужеземные плоды. Она сорвала спелый, хорошо пахнущий плод Светки и съела его. Сладкий и чуть терпкий. Сок плода смочил пересохшее горло. Симса не стала ждать после первого укуса. Съев с полдесятка таких плодов, она отправилась на поиски бассейна. Там оказались три обитателя долины. Они набирали воду в кувшины. При ее появлении они только раз посмотрели на нее, а потом упорно отводили взгляд, ясно давая понять, что не желают общаться с ней. Симса подождала, пока они уйдут, потом встала на колени и, прежде чем напиться, Вымыла липкие руки. И опять вода оживила ее. Закончив, она пошла к зданию, находящемуся в центре долины. Дважды еще девушки встречались мохнатые существа на тропах, и оба раза ей приходилось торопливо сходить с дороги, потому что те, совершенно очевидно, не хотели уступать путь. Она словно на самом деле превратилась в иллюзию, одну из таких, что создала в каюте корабля чтобы обмануть наблюдавших за ней. Ее не видели настолько явно, что Симса ущипнула себя, захотев удостовериться, что это не сон, пусть и весьма реальный. Она никогда раньше не ела и не пила во сне, но это ни о чем не говорит. Может, она, как Том, бредит? Нет, это была глупая мысль. Она жива и не спит. Но то, что ее не замечают, тревожный сигнал. Он предвещает неприятности. Скорее всего, из-за того, что она сделала с Томом. Память для жителей долины значит очень много. Так много, что они специально выращивают и обучают ее хранителей. Навязать ложную память тому, кто не может сопротивляться. Да, в их глазах это хуже, чем просто убить пленника. Но она сделала это... Не только ради него, но и ради других. Не хотят же они, чтобы тут появились такие, как офицеры Грита. Жадные до чужих тайн. Теперь, после ложного рассказа Тома, корабль улетит. Никаких новых исследований не будет. Долина в безопасности. Нет! Симса развернулась лицом к колючему кусту сбоку от тропы. И только тогда поняла, что слово это прозвучало в ее сознании. А судя по силе мысли, оно принадлежало большой памяти или той, кто с помощью древней вызвал бурю. Симса нашла проход в колючих кустах и вышла на новую поляну. Ни бассейна, ни осколков разбитой яичной скорлупы. Только четыре существа. Большая память, опиравшаяся на сжатые в кулаки когти, сидела вертикально. Рядом с ней жрица или предводительница, вызвавшая бурю. Именно она сделала резкий жест передней конечностью, и Симса, скрестив ноги, села перед ними. «Они ушли. Вернулись на корабль. Улетели в небо, которое прислало их». Мысль предводительницы звучала энергично. «Но ты осталась. И, судя по памяти того, о ком ты заботилась, это тебе трудно. Зачем ты это сделала?» «Чтобы он и остальные сделали то, что они сделали, покинули эту планету и больше не искали. Теперь он считает меня мертвой. «Как ты и показала ему!» — вступила в разговор большая память. «Но почему?» «Разве я не говорила? Среди них есть враги». Симсу удивил этот вопрос. Считая меня мертвой, они не будут искать, покинут эту планету». Разве ты не этого хотела, большая память?» Тяжело опираясь на левую переднюю конечность, большая память когтями другой начертила на глиняной пластинке перед собой несколько извилистых линий, похожих на переплетение кольца. Между ними она сделала несколько отверстий, глубоко втыкая коготь в глину. Закончив, она почти торжествующе посмотрела на Симсу. Конечно, если можно представить себе выражение на таком лице. Все четверо молча ждали. Несомненно, они ждали ответа от девушки, а она не знала даже вопроса. Может, эти линии и отверстия — надпись? Но если так, она все равно не могла прочесть их, и не было смысла делать вид, что может. Симса концом своего жезла указала на линии. «Я не понимаю их значения». Медленно подумала она, надеясь, что ей поверят. Но Жезл уже повернулся в руках девушки с силой, которой она не могла сопротивляться, и что-то добавил к записи. А в голове у нее. Как бусангорл! Слова не только прозвучали в ее сознании, она произнесла их вслух. Древняя знала: Это вызов, состязание ума и памяти. Что-то такое, что происходило давным-давно но не было забыто. Жезл принял участие в своего рода игре, и ставки в ней высоки — жизнь или смерть. И игра эта была придумана не жителями долины. Кто он был, этот затерянный, летавший в воздухе, который жил здесь, пока не кончились его годы? На мгновение девушка увидела его. Черная кожа, грива серебристых волос, сверкающие драгоценности. Вокруг двоих толпится множество, а эти двое играют, и ставка у них, осуждение одного, изгнание другого. Смертоносная схватка, а она участвовала в ней с ослабленным сознанием. Но она же не одна, их две, причем одна из двойняшек бессильна, она пленница и не может участвовать в игре, только следить. Играли летавшие и кто-то еще. Лицо этого другого она не смогла ясно увидеть. Оно расплывалось, словно бесчисленные годы стерли его, как ветер стирает резьбу, даже на самом твердом камне. Да, игрок и летчик. Это его мысли и стремления услышала она в мгновении отчаяния. «Изгнание. Такова ставка проигравшего». «А выигрыш?» «Изменение» изменение, которого он не может себе позволить. Это был какой-то вихрь теней, которого Симса не понимала. Сознание против сознания, отчаяние против торжества. Как память Тома была изменена, и он должен был играть в ее игру, так и тот, другой, был побежден и должен был действовать не за себя. Знание — это сила, а сила — цель любого живого существа. Неверно! «Совершенно неверно!» — кричала что-то в плененной Симсе. Она знала силу полуварварских лордов, как сортала, и противостояла им. Затем Симса сталкивалась с бесконечно большой силой людей с космического корабля. И здесь, здесь, в долине, она познала силу, которую посмела привлечь, чтобы перевести жизнь Тома с одной тропы на другую. «Сила. Всегда сила!» И Симса начала бороться, хотя заранее знала, что проиграет. Древняя явно проснулась и ждала в засаде. Она-то всегда играет успешно и явно не собиралась сейчас уходить. Девушка словно разрывалась, она сделала невероятное усилие. Наблюдавшая за борьбой Симса и не подумала бы, что такое усилие возможно. И вот она больше не выигравший, а тот с крыльями. Его заполняло пламя, пламя отчаяния и необходимости. Только один взгляд на эту древнюю схватку был позволен ей. А потом — тьма. Хотя она знала, что не спит и не бродит в мире иллюзий. Она испытывала боль от того, что ее приковали к камню, калеча тело. И корабль, не тот, на котором она летела, из которого сбежала. У этого другие очертания. Корабль, затерянный во времени, поднимался с этой планеты, как сделают Том и его спасатели. Если уже не сделали. А она останется одна. Когда корабль улетит, она останется одна. Чего же она добилась? Обрекла себя. Но ничего не дала и тем, ради кого сражалась. Ей хотелось, чтобы тьма совсем поглотила ее, чтобы она знала, что все в прошлом. Она должна жить и умереть, как тот небесный всадник. Должно быть, во сне она перешла из далекого прошлого в настоящее, потому что, сражаясь с тьмой, пришла в себя в той же мелкой пещере, в которой они с Томом нашли убежище. Девушка долго не шевелилась, лежала, глядя на неровный камень над головой, размышляя над тем, что видела, над его значением. Время. У нее теперь достаточно времени, чтобы подумать о том, что она сделала. И не один раз подумать, и не два, пока медленно поворачивается колесо лет. Неужели она на самом деле стала свидетельницей последней схватки летчика с кем-то из его народа? Тот, кто создает ложную память, уже не доверяет собственной. Симса вышла из пещеры и посмотрела на долину жизни в центре опустошения. Она всегда гордилась своей самостоятельностью. С тех пор, как научилась ходить и говорить, она постоянно добивалась полной независимости. Да, она жила с фривер, но старуха относилась к ней с легким интересом. После того, как побоями и уговорами заставила отчаянно независимую девчонку жить в соответствии с правилами, которые обеспечивают безопасность в каксортале За последние десять или чуть больше лет Симса привыкла считать себя свободной. Ее никто не мог ничему заставить. Теперь она стала еще свободнее, потому что на этой ненаселенной планете нет никого, кто стал бы заставлять ее. Жители долины совсем другое дело. Она ничего от них не ждет, кроме, может быть, пищи, воды и каменной крыши над головой. У нее есть ЗАЗ. Правда, хоть Зарсалы за и живут долго, Симса наверняка переживет ее здесь. Однако она вовсе не обязана оставаться здесь, высыхать в бездеятельности. Что она видела на этой планете? Каменистую равнину с трещинами и песчаными реками? Да эту долину! Но это же далеко не вся планета, а лишь малая ее часть. Ничто не мешает ей набрать припасов и уйти отсюда, отправиться путешествовать. Что привело сюда первый корабль? Корабль с летчиком. У нее сложилось впечатление, и это не зависело от древней, что тому была причина. Не незапланированный случайный прилет, как ее собственный. И изгнанник не бежал, его не преследовали, как ее. Поэтому нужно выяснить, что привело его сюда. Хотя время могло стереть все следы. Симса из нор всегда ощущала потребность действовать. Да и в мыслях древней чувствовалась та же потребность. Девушка испытала прилив энергии, словно та, другая ее часть, была согласна с ней, нетерпеливо подталкивала ее. Светала. Ее сон продолжался, должно быть много часов. Симса направилась к опушке зарослей. Сколько в ней сейчас памяти Девушка попыталась унять дрожь рук. Откуда она знает, что если сорвать с ветки эти два веслообразных листа и прижать их края друг к другу, то получится сосуд, достаточно прочный, чтобы нести в нем воду? Руки ее занялись работой. А сознание осторожно обратилось к древней. Какое-то пятно. Нет, достаточно с нее двух личностей. Она не хотела еще и третьей. Личности летчика. Однако, набрав воды в два импровизированных сосуда и отобрав не слишком спелые фрукты, девушка почувствовала себя свободной. На востоке течет песчаная река по каменной равнине, с которой она пришла. На протяжении всего пути она видела только голые скалы опаленной планеты. Восток отпадает. Значит, запад? Это направление имело еще одно преимущество. Двигаясь на запад, она еще больше удалится от места посадки спасательной шлюпки и, очевидно, корабля Тома. Направляясь к лестнице в утесах, Симса свистнула. Тут же появилась Зас и закружилась над головой девушки, крипло жалуясь, не соглашаясь с ее намерениями. Но Зарсал не попытался остаться в долине. Симса снова поднялась по лестнице. Этот летчик. У него не было даже общества Зас так что она не в таком тяжелом положении. Решительно убрав его из сознания, девушка зашагала по гребню хребта в сторону от долины. Дымка по утрам всегда бывала плотнее, и глянув вниз, прежде чем уйти, девушка с трудом различала вершины самых высоких деревьев. У жителей долины надежная защита от обнаружения. Посмотрев же вперед, Симса почти ничего не смогла различить но все же нашла осыпь по которой можно спуститься. Здесь тоже текла песчаная река, но в одном месте она была очень узкая. Скалистые берега сближались, и Симса легко перепрыгнула поток. Перебравшись через реку, она постояла, осматриваясь, и вскоре нашла примету, по которой сможет вернуться в долину. Словно сама ее мысль сдвинула эти утесы. Но следовало подумать о том, что в дымке можно потерять даже надежный ориентир. Симса покопалась в осыпи и набрала булыжников желтого цвета. Некоторые разбились при падении, и на сколотых поверхностях блестели яркие вкрапления. Такие она отбирала в первую очередь. Двигаясь прямо на неведомый запад от долины, Симса оставляла за собой цепь таких булыжников, по одному через каждые двадцать шагов. Дымка расходилась, она как будто поднималась на обычную свою высоту над равниной. Девушка хорошо видела местность и легко избегала опасных трещин. Хотя воздух заметно потеплел, а камни под ногами даже горячие. Солнца все равно не было видно. Время от времени ЗАС поднималась в воздух и улетала, но потом возвращалась и с жалобами усаживалась на исцарапанное плечо Симсы. Время отмечать было невозможно. Однообразная равнина казалась бесконечной. Песчаных рек больше не встретилось, и даже трещин становилось меньше, да и сами они измельчали. Внимание Сеймса привлекла жила красновато-желтого цвета. Она подумала, что неплохо было бы набрать еще цветных камней, чтобы обозначать свой путь. Ее запасы подходили к концу. Но, подойдя ближе, девушка поняла, что это не камень а, по-видимому, растения. Из плотных лиственных розеток, прижатых к камню, поднимались стебли, и на стеблях пламенели ярко-красные бутоны. Наверное, их можно было бы назвать цветами, хотя они, раскрытые бутоны, походили на плотно свернутые цилиндры. Кроме растения, здесь обитали и насекомые, летавшие над цветами, разворачивая язычки, почти такие же длинные, как все тело, и погружая их в бутоны. ЗАС с интересом закричала, но потом решила, что насекомые слишком малы и как добыча невыгодны. Между скалами попадалось все больше и больше полосок растительности, а сами скалы постепенно поднимались. Пологий подъем не требовал больших усилий при ходьбе. При появлении девушки насекомые разлетались на больших, почти невидимых крыльях, потом возвращались на прежнее место. Появился и другой тип растительности на плоских камнях. Как существа из песчаных рек, эти растения были смертельно опасны для насекомых. Они выбрасывали длинные стебли, усаженные шипами. Симса старалась уклониться от их ищущих когтей. Однако не все путники оказывались такими удачливыми. Симса увидела на земле белый шар. Пытаясь уклониться от хищного растения, она задела этот шар, и тот покатился. Стали видны пустые глазницы в черепе. Но никаких животных Симса пока еще не встречала. Эти останки жертвы заставили ее тщательнее приглядываться к следам жизни. В одном из двух мест хищные растения создавали сплошную преграду. И Симси пришлось прыгать, хотя она и боялась почувствовать укол шипа в ногу. Если растения станут крупнее... Ей трудно будет двигаться в этом направлении. Но неожиданно растения обоих видов исчезли. И девушка оказалась на обширном пространстве, покрытом веществом, похожим на черное стекло. Несмотря на отчаянные усилия удержаться, она поскользнулась и упала. Зас взлетела в воздух и гневно закричала от такого неласкового обращения. Симса подняла голову. Она сидела неподвижно, стараясь сразу увидеть все, как когда-то разглядывала руины на далеком Коксартале. Растительность даже теперь не покрывала это место. Со зданием или группой зданий, которые размером превосходили все виденные девушкой в Коксартале, произошло нечто жуткое. Здания расплавились. Перед ней возвышались стены, наполовину погрузившиеся в расплавленный и затвердевший металл. Симса увидела, что за лужами застывшего, похожего на стекло вещества, возвышаются стены. 3, 4 и больше этажей. Их гребни скрывались в дымке. И эти высокие, менее поврежденные стены были сложены не из камня. Даже сквозь дымку пробивался их металлический блеск. Они не были похожи на камень, на котором стоят. В отличие от здания в долине... В этих стенах зияли отверстия на уровне поверхности, там, где они не расплавились до неузнаваемости. Вообще эти сооружения были более привычны на взгляд. Дворец, крепость, город. Построенный так, что между зданиями проходили только узкие тропы. Девушка понятия не имела, с чем столкнулась. И тут ожила древняя, захватив контроль неожиданно, так что Симса даже не начала сопротивляться. И. И хал. Эти странные слова эхом отозвались от зданий. Эхо расходилось все дальше и дальше, и девушке чуть не показалось, что кто-то отвечает ей из дымки. И. хал. На самом деле она услышала крик зас. Зарсал спустился и сел на ближайшую закругленную скалу. Отталкиваясь от этого возгласа узнавания, пришло новое воспоминание. Нет, это не родной дом. Не Йи-Хал, но очень похоже. Так что с первого взгляда можно обмануться. Симса крепче прижала к себе жезл силы, так что его концы впились в тело. Больше никогда не будет Ехала. В самой Симсе из нор никогда не было безопасного и счастливого дома. Но сейчас она сидела у развалин того, что не было Ехалом. И плакала слезами древней. Плакала, а в сознании ее возникали воспоминания. Вспыхивали и гасли.